Случилось же, что в знаменитой комиссии 2 июня было выставлено дело об орошении полей Зарайской губернии, находившееся в министерстве Алексея Александровича и представлявшее резкий пример неплодотворности расходов и бумажного отношения к делу. Алексей Александрович знал, что это было справедливо. Дело о орошении полей Зарайской губернии Было начато предшественником предшественника Алексеем Александровичем. И действительно, на это дело было потрачено и тратилось очень много денег и совершенно непроизводительно, и всё дело это, очевидно, ни к чему не могло привести. Алексей Александрович, вступив в должность, тотчас же понял это и хотел было наложить руки на это дело. Но в первое время, когда он чувствовал себя ещё не твёрдо, он знал, что это затрогивало слишком много интересов и было неблагоразумно. Потом же он, занявшись другими делами, просто забыл про это дело. Оно, как и все дела, шло само собой по силе инерции. Много людей кормилось этим делом, в особенности одно очень нравственное и музыкальное семейство. Все дочери играли на струнных инструментах. Алексей Александрович знал это семейство и был посажёным отцом у одной из старших дочерей. Поднятие этого дела в Рождебном министерством было, по мнению Алексея Александровича, нечестно, потому что в каждом министерстве были и не такие дела, которых никто по известным служебным приличиям не поднимал. Теперь же, если уже ему бросали эту перчатку, то он смело поднимал её. и требовал назначения особой комиссии для изучения и поверки трудов комиссии орошения полей Зарайской губернии но зато уже он не давал никакого спуску этим господам он требовал и назначения ещё особой комиссии по делу об устройстве и народцев дело об устройстве народцев было случайно поднято в комитете 2 июня и с энергией поддерживаемо Алексеем Александровичем, как нетерпищее отлагательство по плачевному состоянию и народцов. В комитете дело это послужило поводом к пререканию нескольких министерств. Министерство врождебное Алексей Александрович доказывало, что положение и народцов было весьма цветущее, и что предполагаемое переустройство может погубить их процветание. А если что есть дурново, то это вытекает только из неисполнения министерством Алексея Александча предписанных законом мер. Теперь Алексей Александч намерен был требовать, во-первых, чтобы составлена была новая комиссия, которой поручено бы было исследовать на месте состояние и народцев. Во-вторых, Если окажется, что положение и народцев действительно таково, каким оно является из имеющихся в руках комитета официальных данных, то чтобы была назначена ещё другая новая учёная комиссия для исследования причин этого безотрадного положения и народцев, сточек зрения А. политической, Б. административной, В. экономической, Г. этнографической, Д. материальной ие религиозный в третьих, чтобы были затребованы от враждебного министерства сведения о тех мерах, которые были в последнее десятилетие приняты этим министерством для предотвращения тех невыгодных условий, в которых ныне находится и народцы. И в четвертых наконец, чтобы было потревано от министерства объяснение о том, почему оно Как видно из доставленных в комитет сведений за номерами 17015 и 18308 от 5 декабря 1863 года и 7 июня 1864 года действовала прямо противополосно смыслу коренного и органического закона том статья 18 и примечание к статье 36. Краска оживления покрыла лицо Алексея Александровича, когда он быстро писал себе конспект этих мыслей. Исписав лист бумаги, он встал, позвонил и передал записочку к правителю канцелярии о доставлении ему нужных справок. Встав и пройдясь по комнате, он опять взглянул на портрет, нахмурился и, и презрительно улыбнулся. Почитав ещё книгу о евгюбических надписях, и возобновив интерес к ним, Алексей Александрович в 11 часов пошёл спать, и когда он лёжа в постели вспомнил о событии с женой, оно ему представилось уже совсем не в таком мрачном виде.